Глава 10 Дарья, Лада, Люмин по очереди радостно поприветствовала нас Каели, когда мы стояли у порога дома Ладара и следили, как выгружают наш бесценный подарок для Паула. Наши слады родители дружили с семьей Ладара. Они подружились еще со времен моего поступления в колледж после того, как я и Лада впервые пришли на соревнования Паула. С Каели и Улите мы общались очень тепло. И меня, и Ладов, а потом и Люмин они охотно принимали в своем доме. Мы были дружны и с двумя младшими братьями Паула, пятилетним Аноби и семилетним Каули. С мальчишками, еще не достигшими половой зрелости, можно было играть без опасения нарушить приличие, посмотрев им в лицо или в глаза. Но они не особо любили девчачью компанию, поэтому избегали нас. Однако, когда я приходила к Паулу сама, то обожала играть с ними в прятки и лазать по их уникальному дереву на заднем дворе. Дерево было завезено с Ганы еще саженцем, и, несмотря на непохожие климатические условия, выросло в необыкновенный экземпляр своего вида. Говорили, что даже на Гане оно не было таким развесистым и пышным, как на Тоуле. У среднего сословия, к которому относились и Лодара, были другие дома. Трехэтажные, вытянутый по горизонтали, с большим задним двором и бассейном и клумбами. Именно на заднем дворе они и устраивали все семейные праздники. Однажды здесь мы даже с семьей и Хворостовыми праздновали Новый год по земной традиции. Каели, кивнула я, отошла от девчонок и вручила небольшой контейнер с блинчиками. Это вам мама передала. О! «Это изумительные блинчики Аталаны?» Искренне восхитилась Каели. «Передай мою благодарность маме. Надо скорее их спрятать, пока не обнаружили Аноби и Кауле. Съедим их с мужем ночью». Хитро подмигнула она и засмеялась. «Проходи скорее. Паур тебя заждался. Сейчас проверим, все ли в порядке с нашим подарком и войдем». Улыбнулась я и оглянулась на подруг, которые уже проверяли упаковку муравейника. «Ты выглядишь очень нарядно!» Заметила Каели, а когда я посмотрела на нее, то заметила, каким благоговейным взглядом она рассматривает меня. Я смущенно пожала плечами и признательно кивнула. «И вы такая красивая сегодня! Поздравляю вас с днем рождения сына!» «Спасибо, дорогая!» Пойду скажу Пауру, что ты приехала. Каели! окликнул я. «Вы не могли бы отвлечь Паула? Ой, то есть Паура!» А курьеры занесли бы подарок на задний двор. «Мне кажется, под вашим деревом он встанет идеально. Тому, что внутри, как раз нужна тень». «Ох, конечно, скажу, чтобы все поздравления принимал в холле. Через минутку он будет там. Спасибо!» Тебе спасибо, дари И можешь называть его Пауло при мне. Он любит, когда ты так его называешь. Снова неоднозначно подмигнула Каели. Муравейник был в порядке, и мы с девчонками вошли в холл. Пауло выглядел великолепно, впрочем, как и всегда. Высокий, стройный, с рельефными бицепсами и выраженной мускулатурой ног. Он ведь один из лидеров игры в водные шары. Но сегодня его непослушные вихры лежали гладкими прядями. Я даже позавидовала. Пригладив свой пушащийся хвостик на затылке и вздрогнув, я прошла к нему ближе. На праздник пришли не только мы, но и несколько его друзей по колледжу и те, с кем он работал. И сейчас все друзья обнимали его и громко поздравляли с 22-летием. Я бы тоже обняла, чтобы выразить, как ценю нашу дружбу. Но он не мой брат и не отец, чтобы позволить себе такое. Но я радовалась той теплой атмосфере, что была вокруг. Паула сразу заметил меня, как только мы с девчонками вошли, но терпеливо ждал, когда настанет моя очередь поздравить его. Я довольно улыбалась. Знала, что подарок понравится. Очень хотелось увидеть реакцию Паула на него. Я подошла к нему последней, когда всех остальных Люмин ненавязчиво позвала на задний двор, Алада стояла у выхода, чтобы дать знак пригласить туда именинника. «Привет!» — радостно улыбнулась я ему. «С днем рождения!» Пауло просиял и даже как-то вытянулся, будто принимал самого важного гостя. «Я рад, что у тебя хорошее настроение», — заметил он. Конечно, я же пришла на твой праздник, искренне улыбнулась я. А почему у меня должно быть плохое настроение? Твой тест. Ай, ерунда, отмахнулась я. «Перездам после каникул. Досадная случайность. Буду стоять над тобой все каникулы. Шутя угрожающе проговорил Паула. Я хихикнула в ладошку и заметила, как Лада кивает мне. «Ты готов увидеть свой подарок?» Загадочно прищурившись, проговорила я. «Чувствую, это что-то особенное», — прошептал он. «Ты чего шепчешь?» — улыбнулась я и с нетерпением махнула рукой в сторону заднего двора. «Пойдем же скорее!» Подарок был открыт при всех, и особенно ему поразились родители Паула. Сам он был в неописуемом восторге и кружил возле муравейника чтобы рассмотреть как следует. А Ноби и Каули покрутились вокруг, но быстро потеряли интерес и побежали к столу с угощениями. Оба маленькие обжорки. Мы с девчонками погнались за ними и устроили догонялки. Потом родители Паула оставили нас, и все друзья постепенно перешли к столу. Компания получилась небольшая, но веселая. С некоторыми я даже училась на одном из курсов. Мы пили, ели, общались, смеялись, периодически играли с братьями Паула. Вечер был наполнен радостью и искренними пожеланиями. Чуть позже две пары друзей, уже состоявших в браке, покинули праздник. Остались мы с девчонками и три парня из команды Паула. Сначала мы все общались на общие темы, но когда Лада и Люмин вдруг заговорили с парнями о несправедливости правил женских спортивных игр, и начали предлагать варианты их исправления для подачи прошения в высший совет. Я незаметно покинула их и отошла к муравейнику. Я не сильна ни в спорте, ни в политике, даже тему поддержать не могу. А вот на муравейник насмотреться не успела. Я прошла под дерево и встала перед контейнером, а потом постучала по стеклу пальцем. Из грунта высунулась розовая головка с усиками. Длинные антенки зашевелились быстро-быстро. Но, очевидно, не уловив для себя ничего полезного, муравей снова спрятался в грунт. Они забавные. Я испуганно выпрямилась. Это Паула подкрался так незаметно. Да, я подумала, что могу вывести тебе черно-розовых, но времени не хватило бы на инкубацию. Розовые тоже хороши. Довольно заметил Паула с интересом наблюдая, как новые питомцы закопошились в другом углу муравейника. «Сколько еще в твоей голове необыкновенных идей?» Я лишь удовлетворенно засмеялась и снова склонилась к муравейнику. «Придешь на мою заключительную игру?» спросил Паула, склонившись рядом и дыша мне в ухо. «Заключительную? Ты все-таки бросаешь?» посмотрела я на друга. Его лицо было так близко, что я несколько смутилась и выпрямилась. Он тоже выпрямился и слегка отступил. «Не хочу, но я перед Новым годом улечу на некоторое время по работе. Новый сезон игр начинать нет смысла. Зачем подводить команду? Пусть ищут замену. А когда вернусь, посмотрим, как будут обстоять дела». «Ты летишь на Гану?» Восхищенно выдохнула я. «Угу». «Если бы тебе было уже двадцать, и торги прошли, полетели бы вместе!» Задумчиво проговорил он. «Я не смогла бы!» — досмеялась я. «У меня же Книс! Я бы стажировалась там!» «И не хотела бы полететь со мной?» «Ты что? Книз это же мечта всей моей жизни!» Улыбка сползла с лица Паула, и только потом я осознала, как резко высказалась. То есть я хотела сказать, что с радостью полетела бы с тобой, но ведь у нас все впереди. А мне нужно заслужить хорошую репутацию, чтобы после брачной церемонии я перешла на шопот, Сразу начать работать по специальности. Надеюсь, муж мне разрешит. Я подмигнула и засмеялась. Глаза Паула снова засияли и от широкой улыбки сразу посветлела в лице. Когда я услышала, что к нам приближается Лада с кем-то из гостей, то сменила заговорческое выражение лица на приветливое и непринужденно спросила. «Так когда там твоя игра?» Паур, спасибо за вечеринку, но мне пора», — проговорил Саундер, основной защитник. «Пока, девчонки». «Пока-пока», — махнула я ладошкой. «Через пять дней», — ответил Пауло, прощально кивнув другу. «Что через пять дней?» Присоединилась к разговору Лада. «У Паула заключительная игра». Повернулась я к подруге. «Да, и вы с Люмин приходите», — пригласил он. «Ну, Люмин, может, и придет, а вот мы никак», — ответила за нас обоих Лада и довольно улыбнулась. «Но всей душой будем за тебя болеть». Паула посерьезнел и посмотрел на меня. «Почему ты не придешь?» «Ой!» — растерялась я и оглянулась на Ладу. «Как-то про время забыла. Я же хочу полететь на китару с хворостовыми. Уже через пять дней, да?» Лада согласно кивнула и склонилась к муравейнику, чтобы посмотреть на выполшего розового муравья. «Давай одного за шиворот люмин пустим!» — хихикнула она. «Ты полетишь на китару на все каникулы?» — спросил Паула, не обращая внимания на шутки Лады. — Да, надеюсь, родители отпустят. — Куда не денутся? — фыркнул Лада. — У тебя же нет комендантского режима. Я скосила глаза и покачала головой. Уж мы понимали, что она наговорила на своих родителей, что они не дают ей продыха, многое запрещают, держат на коротком поводке. Но это Лада, она всегда так себя ведет просто из вредности. На самом деле она таким нелепым способом создавала определенную репутацию своей семье. В культуре Хамони уважали строгих родителей, и девушек из таких семей охотнее брали в жены, а Хворостовы идеальные родители. Очень похожи на моих. Мне будет скучно. Грустно улыбнулся Паула. Лада выпрямилась, улыбнулась уголком рта, Бросила на меня странный многозначительный взгляд, и будто у нее появилось срочное дело. Отошла к Люмин, все еще спорящая с оставшимися друзьями Паула. Я оставила попытки расшифровать ее намек и повернулась к другу. Он смотрел на меня неотрывно. Я скоро вернусь. Я так мечтала хоть куда-нибудь слетать. Я же ни разу в космосе не была с тех пор, как мы прилетели на Тоули. Но что я там помню? Родителей напуганных и много плачущих людей в челноке. Странно, да? Мы же летели на прекрасную планету. Я не понимала их. Когда я выиграю, начал Паула, но потом украдко оглянулся на остальных и продолжил уже тише. Мы обязательно слетаем на все планеты Альянса и вообще будем летать куда захочешь. Я радостно улыбнулась и мечтательно подняла глаза к небу. Да, я увижу вселенную и буду делать все, что захочется, никто не помешает. дари И на Гану я тоже попаду. Говорят, там невероятно красиво. Улыбаясь своим мыслям, проговорила я. С дерева с громким криком вспорхнула птица, и несколько белых перьев упало вниз. Мы с Паулой засмеялись, и оба подняли голову вверх. В воздухе над нами кружилось еще одно перышко, больше похожее на пух. Паула не сильно дунул, и оно плавно сменило направление. Я подыграла и тоже дунула. Перышко сместилось в сторону Паула. А потом опустилось совсем низко, что его можно было поймать рукой. Я потянула ладонь, и в то же время ладонь Паула оказалась рядом. Мы соприкоснулись руками. Я продолжила следить за пером, а Паула сместил ладонь под мою и сплел свои пальцы с моими. Я смущенно свела брови, но не отвела глаз от падающего пера. А он опустил голову и смотрел на меня. И что-то было в его взгляде такое, что смущало. Он никогда так себя не вел. Перо падало слишком медленно, а его пальцы уже начинали жечь кожу. Я напряженно рассмеялась и Игриво вскинула свою руку, чтобы наконец поймать пух. Паула отвел глаза и тоже улыбнулся, но с какой-то досадой. Эй, Паур, ты чего такой грустный? Окликнула его Лада. Кстати, те двое спорщиков тоже собрались уходить. Паула посмотрел на друзей и кивнул им. Парни кивнули и ушли. Люмин принесла нам всем по пирожному. Я не буду. Манерно сморщив нос, отказалась Лада. «А то не влезу в свое любимое платье, когда пойдем гулять в самый шикарный музыкальный клуб в Фикете!» Я насмешливо высунула язык и засмеялась. «Конечно, тебе это не грозит!» Ворчливо заметила подруга, щипая меня за ребра. «Ешь, а то утонешь в больном платье!» «Ай!» Я возмущенно хлопнула ее по руке. «Тебе уже купили платье на бал?» Поинтересовалась Люмин, удивленная тем, что я еще не сообщила ей об этом. «Нет», — покачала головой я. «На Китаре мы купим Даре самое красивое платье к балу!» Лукаво улыбаясь, громко сообщила Лада, а затем как бы невзначай спросила. «Пауэр, твоя семья пойдет на бал? Или вы уже подали заявку на торги?» Я нахмурилась. «Зачем она его дразнит?» Паула внимательно посмотрел на меня, а потом на Ладу и неоднозначно качнул головой. Я-то понимала, что семье Ладара незачем идти на бал, ведь Паула уже все решил. Но все же было любопытно услышать определенный ответ. И он его произнес таким видом, будто это вообще не касалось нас обоих. «Я еще не изъявил желания заключить брак». Но вопрос уже обсуждался в семье. Я известил родителей о своем намерении, которое они учтут при подаче заявки. Вот почему Каэля так смотрела на меня сегодня и говорила только обо мне. Я перевела взгляд на братьев Паулы, играющих у бассейна, и сделала вид, что его ответ меня не касается. Уверенная Лада тоже поняла, что Паула имел в виду, но не выдала своей осведомленности о нашем с ним тайном договоре. Алюмин совсем была не в курсе, поэтому отреагировала вежливой улыбкой. «Ух ты!» Убедительно удивилась Лада. Но это было притворство. Уж я-то его распознавала на раз-два. «Значит, мы еще беспрепятственно можем дружить с тобой?» «Мы всегда будем дружить», — уверенно ответил Паула. «Да, но если Дари выберут из другого города или планеты, то это вряд ли получится». Усмехнулась Лада. Чего она хотела добиться? Ведь из нас троих дали первую выставят на торги. Лада! Не выдержала я. Это же факт! С невинным видом заметила та. Я вот уверена, что улечу на другую планету. Желательно на Гану, Но можно и на Китару. Я широко распахнула глаза и смотрела на подругу с возмущением. А та продолжила непринужденно улыбаться. Люмин тоже недоуменно поглядывала то на Паула, то на Ладу. «Думаю, вас всех выберут, достойные семьи». Как-то грустно высказался Паула и резко повернулся в другую сторону, чтобы отбить рукой водяной шар, который едва не угодил нам в головы. А Ноби и Каули расшалились. Люмин от испуга вскрикнула и возмущенно побежала к мальчишкам. «Что ты творишь?» Одними губами спросила я у Лады, когда Паула вслед за люминой отошел к братьям, чтобы сделать замечание. «А что?» — также ответила она и взяла под руку. «Пусть он будет увереннее в своих решениях, а то несет не разберись что». «Прекрати, пожалуйста!» «Я же вижу, как он на тебя смотрит!» — хихикнула в ладошку Лада. «Я просто подогреваю страсть!» «Какую страсть!» — возмутилась я. Извини, мальчишки больше не будут, вернулся Пауло, заставив нас сладую молкнуть и вынужденно заулыбаться. Слушайте, уже поздно, родители меня накажут за позднее возвращение. Неожиданно засобиралась Лада. Твои тебе никогда в жизни не наказывали, не сочиняй, засмеялась Люмин, держа вырывающегося оно без шиворот. А ты, негодник, быстро в дом, а то я твоей маме все расскажу. Я переглянулась с Паула и мы улыбнулись друг другу. Только его улыбка была хоть и теплой, но какой-то расстроенной. Пожалуй, нам и правда пора. Подумав, что это лучшее решение на данный момент, согласилась я. Было как-то неловко перед Паула, и вел он себя сегодня тоже не так, как обычно. И, честно сказать, я не понимала этих перемен в нем. Я провожу вас. Всех? Шутливо удивилась Лада. «Люмин живет в другой стране от нас». «Не надо, Паула, мы сами. Тебе тут еще убирать и убирать». Сгладила я новый неловкий момент. «Кто-нибудь из нас может остаться и помочь?» С намеком, округлив глаза, обратилась ко мне Люмин. К своему стыду не успел я предложить помощь, как Паула признательно ответил. «Не нужно, я сам». К выходу нас проводили не только Паула, но и Каели Сулитет тоже вышли попрощаться. Со мной. Паула почему-то казался расстроенным или задумчивым. Наверное, огорчился, что я не приду на его игру. А потом мы пешком пошли по широкой тихой улице в сторону перекрестка, откуда бы наши дорожки с Люмин разошлись. — Ну ты и дерево, подруга! Неожиданно произнесла Лада минут через десять после того, как мы ушли от дома Ладара. А я еще думала, чего она так долго молчит? Такое поведение ей не свойственно. Но теперь стало понятно. Она чего-то сердится. «И не говори!» Поддержала ее Люмин. «О чем вы?» Остановилась я, возмущенная их поведением. «Тебе надо было на курс благородных девиц поступать!» а не пестики и тычинки изучать. — В микробиологии космоса нет пестиков и тычинок, — усмехнулась я, и Люмин меня в этом поддержала. — Откуда я знаю, что у вас там есть? — отмахнулась Лада. — Ты что, забыла, что ты девушка? — И курса такого нет в колледже Тоули, да и вряд ли на какой-либо другой планете Альянса. — Зато на Земле был, — мама рассказывала. Показала ей закворчунья. «Ага, и этот жест очевидно первое, что разучивают такие девицы», – парировала я. «И в каком-то смысле забыла, что я девушка». «Тебе надо быть легкой и кокетливой». «Мне платье нужно было надеть». «В отсутствие чувствительности к мужчинам и платье не поможет», – фыркнула Лада. «Он ухаживал за тобой весь вечер, а ты даже не обратила на это внимания». Я сдвинула брови, вспоминая весь вечер и пожала плечами, не понимая, чем бы могла вызвать у Паула обиду. Мы всегда внимательны друг к другу, а он также внимателен ко мне, как и к вам. «Вот именно!» — округлила глаза Лада, будто я не понимала очевидного. «Он внимателен так, потому что неравнодушен, а ты совершенно не замечаешь этого, совершенно не умеешь вести себя как девушка». Я перевела взгляд на дорогу и медленно прошла вперед. «Где твое кокетство? Охи, вздохи? Парни это любят!» «Ну да, ты у нас и в этом разбираешься», — фыркнула я. «Паула не из тех, кто молчит. Он бы сказал мне». «Что, я тебя люблю?» — скривила губы Лада в скептической улыбке. «Мужчины о серьезных чувствах не слишком-то распространяются, знаешь ли». «Значит, мы просто друзья!» — уверенно вывела я. «Конечно! Что же ему остается, если девушка бревно?» — хохотнула Лада. На это я лишь закатила глаза и тряхнула головой. Какие глупости! Когда я познакомилась с Пауло, конечно, он мне очень понравился. Такой дружелюбный, веселый и смелый. Но мы слишком долго дружим, и он ни разу не проявлял признаков другой симпатии. Недружеской. Хотя откуда мне знать? Может, я что-то упустила из виду? Но не заводить же с ним разговор первый, чтобы все выяснить. Тем более, я уверена, он не стал бы этого скрывать. Не преувеличивай, Лада. Наконец, сказала я. И я специально намекнула об уборке, чтобы ты осталась с ним наедине, сказала Люмин позади меня. Ну и зачем? Оглянулась я. «А еще про мою голову говорите, что там каша!» — ответила она и махнула на меня рукой. «Креветки!» — поправила Лада, не глядя в сторону подруги, и состроила смешную рожицу. Люмин только закатила глаза на шутку Лады и продолжила осуждающе коситься на меня. «Знаете, девочки!» — начала я, но потом засмеялась и отмахнулась. «Идите-ка вы спать! Мы-то пойдем!» усмехнулась Лада. А вот Павлуши всю ночь спать не будет. На том мы и расстались.